Пятое. Греческую традицию продолжала хранить школа ученых, добросовестно переводивших на арабский язык Аполлония, Архимеда, Эвкалида, Птолемея и других. Ставшие всеобщим применением название «Алмагест» для Большого собрания Птолемея указывают на влияние арабских переводов на Запад. Благодаря этим воспроизведениям и переводам до нас дошли многие греческие классики, которые иначе оказались бы потерянными. При этом проявлялась естественная склонность подчеркивать вычислительную и практическую сторону греческой математики за счет ее теоретической части. Арабская астрономия, сноска 2 особенно интересовалась тригонометрией. Слово «синус» является латинским переводом арабского написания санскритского слова «джила». Начало второй сноски. Когда мы говорим «арабская наука», арабские ученые, мы не имеем в виду только арабов. Напротив, многие арабские ученые были персами, таджиками, египтянами, евреями, маврами и так далее. Точно так же мы называем многих европейских авторов от Буэце до Гаоса латинскими, так как они писали по-латыни. Арабский язык был международным языком исламского мира, как латинский западного, а греческий восточного христианского мира. Конец второй сноски. Значение синуса соответствовали полухорде двойного угла. Круглая скобка. Птолемей применял полную хорду, конец круглой скобки, и рассматривались как отрезки, а не как числа. Страница 95. -я. Значительная часть тригонометрии содержится в работах Аль-Баттани. Круглая скобка. Аль-Баттани до 858 г. 1921-го годов Конец круглой скобки Одного из великих арабских астрономов, который располагал также таблицей значений катангенса для каждого градуса Круглая скобка Умбра экстенса Развернутая тень Конец круглой скобки И умел решать задачи, сводившиеся к применению теоремы косинусов для сферических треугольников Труды Албаттани Показывает, что арабы были не только переписчиками, овладев как греческими, так и восточными методами. Они вносили новое. Страница 96. Абул-Вафа. Круглая скобка. 940 -й, 997 998-й годы. Конец круглой скобки. Вывел теорему синусов в сферической тригонометрии, вычислил таблицу синусов с интервалом в 15 минут, значения в которой точны до восьмого десятичного знака, ввел отрезки, соответствующие секенсу и косекенсу, и выполнил много различных геометрических построений, применяя циркуль постоянного раствора. Он продолжал также, вслед за греками, изучение уравнений третьей и четвертой степени ал Алкархи, круглая скобка, начало 11-го столетия, конец круглой скобки, написавший алгебру, кавычка, для подготовленных, конец кавычки. Причем он следовал диафанду, располагал интересными результатами относительно иррациональных чисел, как, например, формулами корень квадратный из 8 плюс корень квадратный из 18 равняется корню квадратному из 57. Корень кубический из 54 минус корень кубический из 2 равняется корню кубическому из 16. Он проявлял определенную склонность к грекам. Его пренебрежение индийской математикой было столь явным, что должно было иметь систематический характер. Сноска 1 Начало первой сноски. Sarton G. Introduction to the History of Science. Тон 1, страница 719. Конец первой сноски.